Глава двадцать первая. Королева Бала. «Повтори еще раз. Зачем нам этот Демидов?» – переспросила девушка у Феликса, когда они в самую рань приперлись к черту на куличке. «Неважно, выглядишь. Ты совсем не спала?» – поинтересовался рыжий маг. «Не твое дело», – отмахнулась она и поправила новую шапку. Состояние бессонницы для нее всегда было нормальным, когда она жила во Владимире. Но организм быстро привыкает к хорошему. «Мне нужен артефакт», — вместо алхимика ответил смурной Петр. «А что, твоего не хватит?» — кивнула девушка на клинок некроманта. «Нет». Они миновали одну зачаровальную лавку за другой, пока не добрались до «Демидов энд АМП Ко». «Красивая вывеска», — кивнула Катя. Трехэтажное пузатое здание с внутренним двором и прилагающими постройками с первых ступенек вызывало чувство престижности. Казалось, тут даже самый захудалый гвоздик будет стоить сотню рублей. Дверь открыл парадно одетый швейцар, а в вестибюлю их встретила девушка, управляющая с обворожительной улыбкой и в строгом приталенном платье. Катя смерила ее сверху вниз тем взглядом выросшей в нищете оборванки и сразу же ощутила болезненный укол. Она понимала, что та превосходит ее во всем. В умении держать себя, в красоте, в происхождении, в уме и по многим другим критериям. Поэтому Теневичка первым делом взглянула на Петра. Тот и глазом не повел. Его лицо, как обычно, приняло форму кирпича, а весь разговор взял в свои руки неугомонный Феликс. Чувство облегчения и даже некоторая радость расползлось по груди Кати, и она улыбнулась, а потом сердито одернула себя все в порядке ты чего такая красная спросил ее феликс когда управляющая удалилась в другую комнату так и мороз на улице да и вообще иди ты в пень да базаривайся с этой клушей и валим отсюда я голодная де арманьяк невольно сморщился но промолчал вскоре к ним вышел взрослый сын владельца мастерской и учтиво пригласил смотреть изделия нам нужна только некромантия», – предупредил его аничков «Понимаю, мы как раз в этом году неплохо расширились, взяли новых мастеров. И даю слово, это никак не повлияло на качество. Оно все так же лучшее по Москве и России. Вот, взгляните!» Длинноволосый мужчина протянул Петру клинок и дождался положительной оценки. «Да, это неплохая вещь. Сталь высшей пробы, а баланс... Испытайте баланс!» «Достойно!» Некромант вернул работу хозяину и добавил. «Но мне столько много не нужно. Есть семидесятки». Потенциал клинка в девяносто процентилий вряд ли кого-то, кроме повелителя смерти, смог бы раскрыть. У Петра был почти шестой шаг, и он нарочно не проходился причастность, потому что не хотел отрезать от себя еще больше кусков плоти. Уже имеющихся сил для него было достаточно. «Конечно! Сейчас найдем!» Демидов-младший щелкнул пальцами какому-то мальчишке, и тот метнулся за новыми образцами. «Можно посмотреть? Профессиональный интерес!» Зачаровальщик показал на огненный клинок, созданный Борятинским, и получил разрешение. «Ого!» — опытный взгляд скользнул по невидимому узору и даже впал в какой-то ступор. «Где вы его взяли? Я бы услышал о таком мастере!» «Без понятия!» Купил у бродячего торговца. Пожал плечами Оничков и принял обратно свое оружие. «Могу я быть честным?» Спросил вдруг Демидов. «Да ради бога!» «Болванка, такая дрянь, никуда не годится!» «И текстура! Я бы побрезговал даже прикасаться!» «Но зачарование!» Засученные руки мастера опустились в карманы, и Катя увидела, как их покрывала волна мурашек. Это произведение искусства. Очень долго продержится. Советую никому не продавать его. Спасибо за честность. Я не собирался. Вскоре принесли новые клинки на некромантию, и Аничков довольно быстро выбрал, что ему нужно. Когда Катя услышала сумму, то чуть не поперхнулась. Полмиллиона? Заказ был сделан, и Феликс потопал в ближайший банк. Достойная цена для такой вещи. Ответил ей Аничков и подкурил от магического огня из пальца. В ожидании они встали во внутреннем дворике мастерской. «Но не засраный кусок металла! У них же наценка процентов двести!» Катя забрала изо рта Петра папиросу и задымила сама. Маг ничего ей на это не сказал и вынул из футляра другую. Сделка совершалась довольно долго. Феликсу нужно было оценить товары конкурента. Поэтому, вернувшись с наличными, он облазил все за корма. «Вы знаете, я такое в первый раз вижу!» Обратился он к Демидову, потрясая перед его лицом внушительной пачкой денег. «А можете показать, что вон там?» Сила купюр сработала как надо, и ему устроили экскурсию Аки Королю, в надежде, что щедрый покупатель присмотрит себе что-нибудь еще. Наметанный глаз бывшего жулика фиксировал каждую мелочь ведь он варился в среде лучших зачаровальщиков и долго продавал их изделия. Чтобы делать это эффективно, пришлось разобраться в товаре досконально. Поэтому он имел понятие о качестве артефактов, знал, на что смотреть в первую очередь, и сам неплохо читал те невидимые узоры. «Спасибо Елисею с Веремеем, деды хорошо поднатаскали его». «Хоть Артем сейчас не в фаворе, дерманьяк все равно верил в него». Война когда-нибудь кончится, и снова придется заниматься хозяйством. Поэтому даже из таких вот безвыходных ситуаций с Аничковым надо извлекать выгоду. Лишь бы не спросил за эти полмиллиона, вот какая мысль у него крутилась в голове. Как управляющий, он имел доступ к счету своего барина, настолько тот ему доверял, и до сего дня никаких огрехов не было. Вскоре покупку окончательно оформили, и компания вкусно позавтракала в уютном трактирчике. Аничков, как пепельный некромант, владел сразу двумя стихиями, и ему в своем марше возмездия понадобится дополнительная мощность. Из-за того, что он один против всех, важна каждая выигранная секунда, и артефакты давали ему это время. Катя и Феликс нашли общий язык и безостановочно трещали, тогда как Пётр вставлял в их разговор два-три слова и снова замолкал. Остаток дня они провели, гуляя по городу. Некромант изучал пути отступления, и потому все их маршруты пролегали неподалеку от дворца Шуйских. Нет, они не мозолили глаза охране, а держались на отдалении, пока бал набирал размах. Такая скрупулезность планирования говорила, что маг отказался от первоначальной задумки и желал отсрочить свой уход. Это обрадовало как Феликса, так и Катю. На следующий день иллюзионист улизнул с утра, буркнув что-то про поддельные документы. И девушка осталась некромантом наедине. «Чем займемся? – спросила она его, положив ногу на ногу. В помещении это выглядело эффективнее из-за отсутствия верхней одежды. Обычно мужчины без ума от такого вида и стараются идти на сближение. Но здесь девушку ждало разочарование. «Занимайся, чем хочешь. У меня есть важное дело». «Фу, у тебя все дела важные. Расслабляться не думал?» «Вот покончим с шуйскими», — начал было он, но оборвал себя на середине фразы. «Некогда мне». «Понятно. Ну тогда я с тобой. Что нужно делать?» Катя хлопнула себя по бедрам и встала с кресла. Некромант вытряхнул на стол из мешочка пожелтевшие кусочки костей и зубов. «Здесь ты ничем не поможешь», — сказал он ей и среди всего вываренного мусора отобрал двадцать самых качественных фрагментов, остальное выкинул в форточку. Катя с подозрением наблюдала, как коренный зуб неизвестного ей животного раскаляется в парящей сфере огня, а потом к нему тонкой черной струйкой подлетает ниточка из руки некроманта. «Это твоя мана? Почему она черная?» Наконец догадалась она между перерывами в создании умертвей. «Да, долго объяснять. Сходи в конюшню, принеси горсть соломы». «Хорошо, поняла». Девушка выполнила, что сказали, а потом помогла рассортировать соломинки по размеру, видя, что Аничков делает из них миниатюрных щеночков. «Ха!» – впервые улыбнулся некромант. «Мои щеночки не так безобидны, как тебе кажется». «А вот этот неплохо получился. Смотри, какой милый. Можно?» – спросила она и взяла в руки расходный артефакт. «Что ты делаешь?» – строго поинтересовался Пётр. «Так красивый же!» – возразила девушка, закрепив на фигурке украшение из засушенной головки клевера. Получалось что-то вроде банта. «Будет у тебя девочка». «У них нет пола». «Значит, будет, не бзди!» Она поставила на стол фигурку к остальной стае крабцов, и Пётр не стал сдирать это дурацкое украшение. Получившаяся коллекция заняла многочисленные кармашки на поясе некроманта, а также на подвесных лентах, что шли крест-накрест по груди. Путники спустились пообедать, и к вечеру дождались появления рыжего мага. «Что, соскучились?» Бодро спросил он и вцепился замерзшими руками за обогревающий артефакт в виде трубки. Такие лежали в каждой комнате в столичных постоялых дворах. «А ты куда-то уходил?» – спросила Катя с в зубах, рассматривая свои ступни на столе. «Смешно, да», – подмигнул он ей. «В общем, хорошие новости. У тебя будет рекомендация. И не от абы кого, а из Института благородных девиц». «Ого! А это, между прочим, свободный проход к шуйским». «Надеюсь, тебе не пришлось делать того, о чем не принято говорить в приличном обществе», – поинтересовалась Катя. «Нет, до убеждений задницы я никогда не опускался и не опущусь», – съязвил алхимик. «Значит, виртуозно поработал ртом?» «Именно! То есть... Да ну тебя!» – отмахнулся от нее Феликс. А девушка успела заметить краткую полуулыбку на лице Петра. «А что там с балом? Гости уже разъехались?» — спросил некромант. «Некоторые аристократы из других родов предпочитали оставаться на междусобочек во дворце. Самый узкий, так сказать, круг, и совсем нежелательно, чтобы их застало нападение. Борятинским не нужны лишние враги». «Плюс-минус! Поговаривает Нарышкины еще там!» «Тогда ждем, кивнул Аничков. Сей род славился особенной приближенностью к императору. Недаром Геннадий Нарышкин занимал пост тайного советника его величества. Этот придворный сам, кого хочешь сосвету, живет. Петр достаточно успел его изучить во время поездки в Москву. — Давайте уже куда-нибудь выберемся, а? Мне надоело тут сидеть целыми днями, — возразила Катя. — Мы сюда не веселиться пришли. — Да, но все равно еще долго ждать. «У нас же есть деньги. Может, это твои последние дни. В смысле, я...» – осеклась девушка, поняв, что сморозила глупость. «Извини, я опять сказала, не подумав». Пётр переглянулся с Феликсом и согласился. «Ладно, сходим». «Ура!» – подняла руки теневичка. «Тогда мне надо принарядиться. Все, ушла. И вы тоже давайте. Снимайте свое тряпье. «С серым чьем я никуда не пойду. Чтоб с иголочки мне тут. И не надо вот этого вот всего». Поморщившись, она показала на ленты с готовыми соломенными умертвиями, которым потянулся некромант. Когда она убежала в свою комнату, Аничков протер глаза и вздохнул. «Как же от нее много шума!» «А я согласен с ней!» – возразил Феликс и хлопнул в ладоши. Подохнуть мы всегда успеем, да, Петр Алексеевич? Вместо ответа некромант напялил на себя те самые ленты и прикрыл их жилеткой, а потом и недавно купленным пиджаком, еще ни разу не надеванным, как бы сказал Семен. Мужчины собрались быстро, а вот Катю пришлось полчаса подождать. Ей понадобилась помощь с какими-то застежками и с прической. В общем, дресс-код позволял им попасть в любое место в городе, кроме тех, где требовалось личное приглашение. «Езжай на Никольскую. Славянский базар знаешь где?» – спросила им щека, запрыгнувшая внутрь теневичка. «Дом чу с ветерком!» – лихо поправил шапку худощавый дедок. Сани тройки скрипнули и покатились на танцевальный вечер в одну из самых известных гостиниц города. Ночная Москва была прекрасна, и Катя с наслаждением вдыхала морозный воздух, наблюдая за проходившими мимо людьми. Затем, теми, как городовой что-то объясняет заблудившейся девочке, и затем, как Иксанья облаяла свора бездомных собак. Эти и другие мелочи стали особенными, будь то создавая для нее сказку. Она как бы, между прочим, обхватила локоть Петра и безумолку трещала и смеялась. Еще чуть-чуть, и детская мечта беспризорницы сбудется. Она уже давно взрослая, но вот побывать на престижном балу все не удавалось. Сначала заботы о собственном выживании забирали все свободное время, а потом в ее жизни появились подопечные. Девочек надо было кормить и организовывать. Личные хотелки пришлось поставить на паузу. «Прошу вашу шубу, мадам!» Поклонился ей усатый, как гусар-гардеробщик. Она небрежно сбросила ее с плеч и пошла вперед, позволив мужчинам ухаживать за ней и одарить слугу чаевыми. Аничков с Феликсом переглянулись. Перевоплощение воровки произвело на них впечатление. Будь то та всю жизнь репетировала эту роль светской дамы. Музыка и шелест шелковых платьев наполняли гостиницу благородным весельем. Вход сюда стоил недешево. Но здесь можно было встретить людей совершенно разных сословий. От знати до простолюдинов. «Может, пригласишь меня на танец?» Обратилась она Коничкову, что успел уже своим некроманским зрением оценить обстановку. «Пусть Феликс танцует. Я пас». «Ну, тогда я тебя приглашаю. Отказ не принимается». Она схватила его за рукав и потянула за собой. Черт, Я же тебе сказал нет!» – прошипел Пётр, но чтобы не привлекать внимания, ему пришлось пойти за ней. «Вот видишь, ничего сложного же. Руку сюда!» Она положила его ладонь на свою талию. «Да знаю я!» «Что ты творишь?» «Мы приехали сюда отдыхать, и ты будешь отдыхать!» «Все, не ной и встань ближе, я не кусаюсь!» Некроман был напряжен и не сразу вошел в ритм. Какое-то время вела девушка, но вскоре пометело взяла свое, и он уверенно повел ее среди остальных пар. С тех пор, как Аничков потерял семью, он старался избегать подобных мероприятий и сейчас не понимал, Правильно ли это в отношении покинувшей его жены? Что бы она ему сказала, увидев подобное предательство? «Мы просто танцуем. Успокойся», – фыркнула Катя, похоже догадавшись, о чем тот сейчас думает. На удивление эти слова подействовали на него, Искованность прошла. После трех партий девушка запросила перерыв и подкрепилась с десятком безе. «Да? Вы не ослышались?» десяткам ее бездонный желудок готов был вместить еще столько же но как то неприлично уминать целую тарелку сладостей на глазах у богатой публики потому она притормозила и даже сдержалась в облизывании пальцев после дамской комнаты катя готова была продолжить веселье ей нравилось быть в центре внимания и чувствовать на себе взгляды не только мужчин но и других женщин это был ее вечер, и она возьмет от него все. «Но где же Петр? Катя искала взглядом некроманта и даже успела феерично отказать симпатичному самоуверенному юнкеру, сбив с него спесь. «Куда он сбежал?» Возмущенно спросила она Феликса, когда нашла того возле стойки с алкоголем. «Вышел на лоджию покурить!» Алхимик кивнул наверх и вернулся к своим наливкам. Катя разгладила платье и решительно направилась по ковровой дорожке на второй этаж. «Если он думает, что сможет спрятаться от меня, то это напрасно». Она не так долго знала Аничкова, но понимала, что маг может торчать там до конца вечера, а это не входило в ее планы. Пройдя по полупустому коридору, она по пути встретила только мужчин, удивленно оборачивающихся ей вслед. «Ну еще бы! Кажется, она забыла какое-то дурацкое правило из этикетной книжки. Да и хрен с ним!» Впереди послышался шум голосов, и, наконец, она почувствовала привычный запах дыма. Аничков ее сразу заметил. Некромант, как-никак. Потому, потушив сигарету, поспешил к ней мимо остальных офицеров. Кажется, здесь были только они. «Что ты тут делаешь?» Борщливым взглядом спросил он, а в это время за его спиной один из курильщиков достал пистолет. «Не успею», — быстро промелькнуло в мозгу. Тогда она исчезла в мир теней. Их здесь было много, а в центре залы так и подавно. Проклятое платье мешало ей двигаться быстрее, но теневое скольжение выручило, и она за секунду оказалась возле Петра. «Его убьют!» Вопреки логике девушка выпрыгнула позади Аничкова и приняла первый выстрел в плечо. Ее оттолкнуло отдачей прямо на некроманта, и благодаря касанию она спрятала их обоих в тень. Обычно огнестрельное оружие в помещении вызывает грохот, но тут такого не было. Они упали на пол. Надо убираться отсюда. Потусторонний мир спасал от многих вещей, но пули, благодаря своей быстроте, способны достать даже там. Катя обернулась на стрелявшего и увидела, что спусковые крючки нажимали все присутствующие там офицеры. Вокруг стволов чуть заметно реяли воздушные шары, глушившие звуки пальбы. Понятно. Катя попыталась встать, но не смогла. Спина, руки, ноги – все попало под обстрел в ту короткую секундную заминку. Обмякнув на полу, она вскоре почувствовала, как ее куда-то тащат. Петр, пригибаясь, пытался уйти в другую комнату и попутно помогал остановить кровотечение. Вскоре они наткнулись на тупик. Надо было выбраться из теневого кластера и зайти в другой. Некромант ввалил в почти отключившуюся девушку мощный импульс целительства, и та смогла повторить прыжок. Это дало им время на перегруппировку. Аничка чувствовал, что жизнь слишком быстро выходит из тела спутницы. Задеты сердце, почки, легкие, печень, селезенка. В спокойной обстановке шансов было бы больше, но не сейчас. «Слышишь меня, Катя?» Он подложил ладонь под ее затылок и шептал на ухо. Зачем ты это сделала? Ты... Она попыталась что-то сказать, но кровь пошла горлом. Ты был такой... такой. Какой? Борис, я тебе помогу. Сейчас все сделаем. Настойчивые дозы лечения втекали в организм девушки, но тот должен был сам справиться с повреждениями, а их непозволительно много. «Какой?» — повторил он свой вопрос. «Грустный». После этих слов все закончилось. Некромант часто видел смерть и сделал так, чтобы девушка не мучилась последние секунды. Лежа на полу в своем красивом платье, она была королевой этого дурацкого бала. В первый и в последний раз.